Глава 21. Восемь лет спустя. На доме 11 по Кале-дель-Форно, где когда-то жили Лоренцо и его семья, установлена мемориальная доска. Простая надпись на итальянском. Здесь жил композитор-скрипач Лоренцо Тодеско, погибший в октябре 1944 года в лагере смерти Рисьера де Сансаба. И ни слова об инсензию о семье Лоренцо, о последних месяцах его жизни в Сансабе, но в этом нет необходимости. Сегодня впервые состоится публичный просмотр документального фильма о его жизни. Вскоре вся Венеция узнает его историю. Узнает и мою историю, ведь именно я нашла инсендию, и сегодня, в день премьеры фильма «Венеция» мой квартет исполнит это произведение. Хотя тело Лоренца давно поглотило огонь крематория в Сансабе, его композиция до сих пор обладает энергией, способной менять человеческие жизни». Вальс Лоренца присек карьеру человека, который мог стать премьер-министром Италии. Он предупредил о Минингоме, образовавшемся когда-то у меня в мозгу. А сегодня вечером он привлек в университетский театр в Каафаскаре людей из разных стран. Они собрались, чтобы посмотреть фильм Инсендио и услышать Вальс, вдохновивший авторов фильма. Несмотря на шум в зале, он доносится через опущенный занавес, за кулисами я чувствую себя пугающе спокойно. Сегодня аншлаг и герда так возбуждена, что барабанит пальцами по задней деке в скрипке. Я слышу, как у меня за спиной наша виолончелистка нервно разглаживает свою черную юбку из тафты. Занавес поднимается, и мы выходим на сцену, занимаем свои места. За ярким светом прожекторов я не вижу публики, но знаю. Роб, лили и вел смотрят на меня со средних кресел в третьем ряду. Видит, как я подношу смычок к скрипке. Я больше не боюсь музыки, которая когда-то вызывала электрическую бурю в моем мозгу. Да, вальсу сопутствует страшная история и смерть, которая протянулась за ним из одного века в другой, но на нем нет проклятия, он не несет несчастья. В конечном счете, это просто вальс, надолго задержавшийся эхо тех самых нот, что когда-то играл Лоренц Тадеско, прекрасный вальс. Может быть, душа Лоренца слышит наше исполнение? Может быть, звуки, что мы извлекаем из струн, каким-то образом пересекают измерения и находят его в тех местах, где он теперь обитает. А если он слышит нас, то знает, что не забыт, а ведь не пропасть в забвение, то главное, на что мы все надеемся. Мы доходим до финального такта, последнюю ноту издает скрипка Герда, высокую, нежную и душераздирающую, словно воздушный поцелуй небеса. Публика сидит ошеломленная и безмолвная. Никто не хочет нарушать торжественность момента, а потом раздаются громоподобные аплодисменты. Ты слышишь аплодисменты, Лоренцо? Они опоздали на 70 лет, но они все твои. Позднее в артистическом фойе наш квартир с удовольствием обнаруживает бутылку игристого вина в ведерке со льдом. Герда выстреливает пробкой, мы провозглашаем тост за нашу игру, чокаемся, и бокалы отвечают музыкальным звоном. «Мы никогда не играли лучше», — говорит Герда. «Следующая остановка. Премьера в Лондоне». Мы снова чокаемся, снова смеемся, поздравляя друг друга. А вроде бы в тот вечер, когда мы чтим Лоренцо Тодеско, не гоже такое легкомыслие. А ведь сейчас еще только начало вечерних праздниц, мы укладываем инструменты, а во дворе уже вовсю идет вечеринка создателей фильма, вечер яств и танцев под звездами. Герды и остальные торопятся присоединиться к празднеству и первыми выходят из артистического фойе в коридор, направляясь к выходу из театрального помещения. Я уже собираюсь последовать за ними, когда меня окликают «Миссис Анстелл». Поворачиваюсь и вижу женщину лет 65. В ее черных волосах серебрятся седые пряди. Она смотрит на меня серьезными темными глазами. «Да, я Джулия Ансдал. Чем могу быть вам полезна?» «Вчера я читала ваше интервью в газете», — говорит незнакомка. «Статью об инсендио и семье тадеска «Да, в той статье рассказана не вся история». «Никого из тадеска теперь уже нет в живых, так что никто не мог бы вам об этом поведать». Но мне думается, вам было бы интересно узнать. Я хмурю брови, глядя на нее, про Лоренца в некотором роде, хотя на самом деле про молодую женщину по имени Лаура Бальбони, и про то, что с ней случилось. Мою новую знакомую зовут Клементина, уроженка Венеции, она преподает английский в одной из средних школ, вот почему так живо говорит на моем языке. Герды и остальные давно покинули Кафоскаре и присоединились к вечеринке, а потому мы с Клементиной одни в артистическом фойе расположились на просиженном диване с выцветшей отбивкой. Клементина рассказывает, что узнала эту историю от своей покойной тетушки, которая работала горничной у профессора Бальбони, знаменитого музыковеда, преподававшего в Кафоскаре. У вдовца профессора была дочь по имени Лаура. Тетушка Альда рассказывала, что девочка отличалась красотой и талантом. «И бесстрашием», — говорит Клементина. Она ничего не боялась, и еще со всем ребенком собралась на стул посмотреть, что там булькает на плите. Кастрюля перевернулась, и девочка сильно обварила руки. У нее после того случая на коже остались жуткие шрамы, но она никогда не пыталась их спрятать. Смело демонстрировала миру. «Вы сказали, что ваша история связана с Лоренцем, Напоминаю я ей». «Да, да, и вот здесь-то наши истории пересекаются» подхватывает Клементина, в моменте встречи Лауры и Лоренца, Понимаете, они были влюблены друг в друга. Я подаюсь вперед, взволнованная новым открытием. Прежде я занималась только трагической гибелью Лоренца, а теперь слышу подробности не о его смерти, а о его жизни. Я не знала о Лауре Бальбоне, как она познакомилась с Лоренцо. Клементина улыбается. Их познакомила музыка, миссис Ансдал, и любовь их началась с музыки. «Дуэт скрипки и виолончели, слившихся в идеальной гармонии», — объясняет она. «Каждую среду Лаура и Лоренца встречались в доме Бальбони в Дорсудоро и разучивали произведения, которые собирались сыграть на престижном конкурсе в аскаре Я представляю их двоих, темноглазого Лоренцо и златовласую Лауру. Они вместе час за часом разучивают дуэт конкурсу. Сколько средам понадобилось, чтобы оторвать глаза от ноты и сосредоточиться лишь друг на друге? Понимали ли они, что пока зреет их любовь, мир вокруг постепенно рушится? Когда в Венеции власть захватили эсэсовца, Лаура попыталась его спасти, говорит Клементина. Она и ее отец, рискуя собственной жизнью, сделали все, что могли, чтобы помочь семье Тодеско. Бальбони были католиками, но разве не может диктовать сердцу? Конечно, сердце Лауры подчинялось только любви, но в конце она ничего не смогла сделать, чтобы спасти Лоренцо или его семью. Она видела, как их депортировали, как вели на вокзал, и тогда она видела его в последний раз. И что с ней случилось? Тетушка говорила, несчастная девушка никогда не оставляла надежду, все ждала, что Лоренцо вернется к ней. Она читала и перечитывала письмо, присланное им из поезда. Он писал, все в его семье живы-здоровы, и он уверен, трудовой лагерь будет не так уж страшен. Он обещал вернуться к ней, если только она будет его ждать. Ей много месяцев она ждала Лоренца, но больше никаких известий от него не поступало. Она так и не узнала, что с ним случилось. Как она могла узнать? Того письма из поезда хватило, чтобы обнадежить ее, и она уверовала, страшнее трудового лагеря его ничего не ждет. Поэтому-то депортированным в поезде и рекомендовали писать письма, чтобы заверить друзей, все будет хорошо. Здесь дома никто не подозревал, куда повез их тот поезд. Никто и представить себе не мог, что их переправляют в Польшу и всех их. Голос Клементина стихает. И Лаура так никогда и не узнала, что с ним случилось. Нет. Но она ждала. Когда война закончилась, она искала его. Клементина печально покачивает головой. Я разочарованно откидываюсь на спинку дивана. Я надеялась услышать историю преданности, историю влюбленных, хранивших верность друг другу, даже когда война их разъединила. Но Лаура Бальбони не сдержала обещания ждать Лоренца. Я надеялась услышать историю о всепобеждающей любви, но обманулась. Но вы сказали, она была красива, говорю я. Она наверняка нашла себе мужчину. Никого она больше не нашла. Не такова Лаура. Она так и не вышла замуж? Женщина смотрит мимо, но взгляд у нее рассеянный, меня словно нет в комнате, и она разговаривает с кем-то мне невидимым. «Это случилось в мае 1944 года, через пять месяцев после депортации Тадеска», — тихо произнесла она. «Мир воевал, и повсюду в Европе царили смерть и трагедия. Но, как мне говорили, весна случилась прекрасная. Временам года все равно, сколько тел гниет в земле, цветы расцветают». Тетушка Альда рассказывала, что та семья появилась у дверей профессора Бальбони поздно ночью. Супружеская пара с двумя маленькими сыновьями. Евреи несколько месяцев прятались на чердаке у соседей, но эсэсовцы повсюду проводили обыски. И семья стремилась бежать в Швейцарию. Они слышали, что профессор сочувствует евреям, а потому попросили приютить их на одну ночь. Моя тетушка Альда твердила, что оставлять их на ночь слишком опасно. СС уже знают о политических взглядах профессора, они в любой момент могут устроить в доме проверку. Она знала, какой бедой это может обернуться». «И он послушался вашу тетушку?» «Нет, потому что Лаура, отважная, своевольная Лаура, не позволила ему отказать тому семейству. Она сказала, а если Лоренцо стоит сейчас, перед чьей-то дверью и тоже просит убежища, она не могла вынести мысль о том, что ему откажут. Она убедила отца принять семью на ночь». «От ужаса у меня холодеют пальцы. На следующее утро тетушка Альда отправилась на рынок за покупками», рассказывает Клементина. А когда я вернулась, в доме орудовали эсэсовцы, двери были сорваны с петель, мебель разломана. Евреев, которые нашли приют у Бальбоне, арестовали, а потом депортировали в концентрационный лагерь в Польше. А Бальбоне... Она замолкает, словно ей не хватает духу договорить. «Что с ними случилось?» Клементина набирает в грудь побольше воздуха. «Профессора Бальбони и его дочь вытащили из дома. Их поставили на колени у канала на улице, чтобы показать всем, что будет с теми, кто осмелится спрятать еврея. И их расстреляли без суда и следствия. Я теряю дары речи, теряю даже способность дышать. Я склоняю голову и утираю слезы, которые льются из глаз. Я оплакиваю молодую женщину, которую никогда не видела. В тот весенний день, когда расстреляли Лауру Бальбони, Лоренцо еще жил». Он погиб в сан только осенью, в то время как его любимая уже несколько месяцев была мертва. Он, конечно, не мог знать о ее смерти, но, может быть, он чувствовал это. Может быть, когда юная душа отлетала в вечность во сне, он услышал ее голос, почувствовал ее дыхание на своей коже. А когда шел к своему выстрелу в затылок, может быть, утешался тем, что идет и к своей Лауре, а она обещала ждать его и наверняка ждала, готовая обнять по другую сторону смерти». Мне хочется верить, что так и было. «Теперь вам известна упущенная часть», — говорит Клементина, — «история Лауры». «А я про нее ничего не слышала. Я делаю глубокий вдох». «Спасибо. Я бы никогда не узнала ее имени, если бы не вы». «Я рассказала вам ее историю, потому что важно помнить не только жертв. Мы должны помнить и героев. Вы так не думаете, миссис Ансдал?» Она поднимается. «Рад была с вами познакомиться». «Мама, вот где ты!» Моя одиннадцатилетняя дочь убегает в артистическую. Лилия распустила волосы, и буйные светлые пряди обрамляют ее лицо. «Папа тебя ищет. Почему ты не вышла к нам? Там во дворе уже все веселятся, танцуют. Ты должна услышать, что играет Герда. Какую-то сумасшедшую клезмерскую музыку». Примечание «Клезмер» — традиционная народная музыка восточноевропейских евреев. Конец примечания. Я поднимаюсь с дивана. «Иду, детка». «Ваша дочь?» — спрашивает Клементина. «Ее зовут Лили». Они вежливо обмениваются рукопожатиями, и Клементина спрашивает ее. «Ты музыкант, как и твоя мама?» Хотел бы я стать музыкантом», — расцветает в улыбке Лили. «Она уже музыкант», — гордо говорю я. «У Лили прекрасный слух. У меня такого никогда не будет, а ей всего одиннадцать. Вы должны услышать, как она играет». «Ты играешь на скрипке?» «Нет», — говорит Лили, — «я играю на виолончели». «На виолончели», — тихо повторяет Клементина, глядя на мою дочь. И хотя губы ее улыбаются, я вижу печаль в глазах женщины. Она словно смотрит на фотографию человека, которого знала когда-то, которого давно уже нет на земле. Рада с тобой познакомиться, Лили. Надеюсь, в один прекрасный день услышать, как ты играешь. Мы с дочерью выходим из здания в бархатный летний вечер. Лили не идет, она пританцовывает рядом со мной. Золотоволосый эльф в сандалиях и цветастой хлопковой одежде прыгает по брусчатке. Мы идем по двору мимо стаек студентов, смеющихся и болтающих по-итальянски, мимо каменного фонтана, где вода расплескивает собственную благозвучную мелодию. Сверху пикируют голуби, похожие в сумерках на белокрылых ангелов, и я ощущаю запах роз и моря. Где-то впереди звучит клизмерская музыка, счастливая и пронзительная, и мне хочется пуститься в пляс и захлопать в ладоши. Хочется жить. «Ты слышишь, мама?» — Лили толкает меня вперед. «Идем, а то все пропустим». Я смеюсь, беру дочку за руку, и мы вместе сливаемся с музыкой.